Глава вторая. Разоблачение Торварда в очередной раз наделало много шуму, но мало что изменило. Теперь, конечно, он уже не носил дрова и не выгребал золу из очагов, а сидел за столом воинов и по утрам упражнялся с ними на зелёной площадке, одетый в роскошные цветные одежды, подаренные Фрией. Носела, хоть и видела его каждый день, могла лишь изредка обмениваться с ним пустыми словами. Архина зорко следила, чтобы они не проводили времени вместе. Сидя дома, Фрея держала Целу при себе, а во время её ежедневных отлучек в храм богини от Целы не отходила одна из девиц, Дагулин. Мудрая, но промечивая отревности Архина, видела опасность там, где её вовсе не было, при этом не подозревая о той, что была на самом деле Она и думать забыла о Торварде Конунге, о его оскорблённой любви, о разграблении и поругании его дома, о пленении той, что считалась здесь его сестрой. Ни в каком месте со стороны Фьялли она не ждала и не опасалась, и, похоже, вообще забыла, что такое племя существует на свете. Опасалась она лишь того, что в сердце Коля, который она считала своим, проникнет маленькая фьяллинландка с золотистыми мягкими волосами. И всякий раз отсылала её прочь, когда Торвард появлялся в срединном покое. Села поначалу волновалась, не зная, как он будет чувствовать себя среди благородных туалов, но оказалось напрасно. Торвард и здесь расчистил себе место, как умел только он, обладающий, во-первых, прекрасно развитым и закалённым телом, а во-вторых, несокрушимым убеждением, что достоин всего самого лучшего. Это у меня от мамочки. Ответил бы он, если бы его спросили об источнике последнего. На другой же вечер на Перу, когда воины делили право резать кабана, похваляясь своими подвигами, он молчал. Придумывать подвиги за Коля сына Хеймера означало лгать, а рассказывать о своих собственных означало выдать себя. Я был воиски Рига мой Дима, когда он приплыл на остров Инистан, преследуя свою жену Банрик Мес, которая изменила ему и убежала с Ригом суеримом кровавым. Кричал кряда яростный: Я отбил у него неверную жену мой Дима и взял с него дань для примирения 100 плодовитых кобыл, 100 коней. лучших остех, что когда-либо направлялись уздой, сто золотых блюд и кубка сияющих на солнце, а прочего скота столько, что хватило бы наполнить долину у моря. А я самого регомоя Дима взял в плен двумя годами позже, надел ему верёвку на шею и пригнал к берегу весь его скот, в том числе и ту твою дань. Перебивал его ту и гим яростный. Мой подвиг побольше твоего. А я бился с мормором Оайны и Наром, наступал ди альгару прямой. 7 раз по 20 его лучших воинов палот рук моих и моей дружины. И всё-таки он остался жив, и только я сразил его самого, когда он сразил у нас 4жды 20 мужей. Осаживал его Аерсуэль. Я буду делить. Торвард спокойно слушал это всё и только иногда усмехался про себя. В землях морского пути обычай сравнения мужей, как это называлось, тоже был известен, но обытовал в основном среди самых молодых, тех, кто ещё чувствует потребность кому-то что-то доказывать. Я совершил наилучший подвиг, перекрикивал всех, как дарн копьеметатель, который теперь безнеамора пользовался любым случаем покричать. 8 дней я бился без перерыва с могучим ригом, эбранагом, минтнягом и добыл его голову. Вот, у меня здесь один его зуб в доказательство. И он хлопал себя по поясу, где среди золочёных бляшек действительно был пришит чей-то зуб. Если никто не совершал более значительного подвига, значит, право делить отныне принадлежит мне. Доблестные герои молчали. Твоё право было бы неоспоримо, доблестный Кадарн сын Эхне, но я не слышала голоса ещё одного отважного мужа, заметила Эрхина. Изящно опираясь на подлокотник и свесив в белую руку сверкающую золотыми браслетами, она с милой улыбкой смотрела на Торварда. Может быть, сыну Конунгаслета тоже есть что сказать? Все посмотрели на Торварда. Он пожал плечами и неспешно поднялся с места. Выходи. Он кивнул Кадарно на свободное пространство перед очагом. Ничьих зубов я не прихватил, но если они нужны, сейчас я пару свеженьких добуду. Гости опешили. Сравнение мужей на пирах проводилось словесное никак иначе. Фриер смеялась. Ей этот ответ показался вполне достойным. Кадранн, удивлённый, тоже не стал отказываться и вышел за стола. Не давая ему времени опомниться, Торвард мгновенно напал. Они схватились, народ в изумлении столпился вокруг, так что даже места им осталось очень мало, и сама Фрея стояла на ступеньках трона, чтобы хоть что-то увидеть. Села взобралась на скамью. Она-то лучше всех знала, в чём тут дело. Кадранн видел не то, что было. Он видел фигуру ниже ростом, не такую мощную, как на самом деле, а Торвард видел всё как есть. Каждое неверное движение Кадар на Села встречало тихим, восторженным визгом, который тонул в гуле толпы. А у Торварда имелся богатый опыт схваток с бондами, рыбаками и охотниками, которые мало думают о правилах и хотят одного победить. Через небольшое время Кадарн уже лежал на спине между очагами, а Торвард встал и слегка поправил одежду, как будто ничего особенного не случилось. Он даже не запыхался. "Ну, невозмутимо спросил он, остановившись на достывающем кабаноме и кинув небрежным взглядом толпу доблестных воинов. "И ещё кто-нибудь?" Ответа не последовало. Торвард всё ещё был в глазах воинов скорее гостем из сказания, чем одним из них. Садитесь за столы, доблестные воины, весело сказала Эрхина и опустилась на трон. Кажется, я знаю, кто теперь будет делить кабана. В награду она послала победителю кубок. Вовлечённый не успев помешать, когда из рук Кравчева его выхватила Села, подойдя с ним к Торварду, Села не удержалась и шепнула: А ты наглец, сын Конунга Слеттов! Ты что, забыл, что они при свете дня непобедимы? Взяв кубок, Торвард застыл, глядя на неё, потом недоумённо усмехнулся. Троллейх подери, и правда забыл. Он засмеялся над своей забывчивостью, принёсшей такие удачные плоды. От него на близко стоявшую Селу веяло жаром. Она охотно поцеловала бы его, если бы это не было покушением на священное достояние фри. В глазах Торварда мелькнуло понимание. Удовольствие, но тут же села затылком, ощутила острый взгляд Архины и поспешно отошла. И тут же была тослана в спальню, где у неё снова появилось время подумать. Действительно ли туалы непобедимы для тех, кто об этом не знает или хотя бы не помнит? Или здесь повлияло то, что уже вечер, то есть силы туалов и всех прочих примерно уравниваются. Ночью-то их и ребёнок одолеет. Или потомки харабаны старого не подвласны общему закону. С тех пор дележом кабана занимался Торвард, а все остальные перечисляли свои подвиги только в порядке привычного развлечения. Эрхина относилось к мнимомуслетто благосклонно, часто посылала ему кубки, но только теперь не через селу, и изредка обращалась к нему с приветливыми словами. Он отвечал также немногословно, и Селла, тайком наблюдавшая за этим, не знала, что подумать. Такая сдержанность Торварду была совсем не свойственна, и Селла не понимала, о чём это говорит: о его равнодушии к Керхине или наоборот. Иной раз Фрея приглашала его с собой, прогуливаясь по волам на крутом склоне, охотно опиралась на предложенную руку. Вся её свита держалась в отдалении и фрей не кого не звала. Того единственного, кто находился при ней, вполне хватало. Она говорила много и оживлённо, но о чём никто не знал. Торвард выглядел спокойным, держался почтительно, бесстрастно, но никаких пылких излияний от него и не требовалось. Фрея знала, что своим вниманием доставляет ему несказанное блаженство, а какие-либо поползновения на большее с его стороны были бы дерзостью, и он, похоже, прекрасно это понимал. Такой ум и учтивость вполне возмещали его некрасивость, и вскоре Фрея уже совсем не замечала его чёрных волос. А самой Селе Эрхина почти забыла, и едва разговаривала с ней. Она больше не думала о Торварде Конунге её мыслями завладел другой её трогали и восхищали смелость и пылкость мужчины который из-за любви к ней и сына конунга добровольно превратился в раба и переносил все лишения арабской жизни ради удовольствия раз в месяц мельком видеть её для такого поворота требовалась отвага не меньшая чем для всех подвигов неомора Пол полюбил её больше собственной жизни, больше собственной чести, и Эрхина невольно чувствовала признательность за такую жертвенную любовь. Но и сейчас, когда его жертва благосклонно принята, он молчит, не навязывается ей с признаниями, не наседает, требуя награды, не выпячивает свои подвиги. Он полностью признаёт её право выбирать. И от того Эрхина чувствовала всё более сильное желание употребить своё почётное право в его пользу. Этот человек умеет ценить её, а к тому же он молод, строен, украшен шрамами и ко всему прочему оказался более искусным воином, чем бывший военный вождь. Она хотела выбрать его. сознание того, что он в её власти, приятно грело её самолюбие и заживляло тайную рану, которую нанёс тот другой, другой, которого она уже забыла или почти забыла, или твёрдо решила больше не вспоминать. Похоже, что твоему спасителю уготована редкая честь. Как-то заметила Селя Даголин, когда однажды девушки вот так же сидели на опушке рощи, ненужные своей госпоже. Ведь скоро праздник цветов, и военного вождя у нас всё нет, но и не видно, чтобы Фрея была к кому-то благосклонна. Так что, может быть, о чём ты? К празднику цветов должен быть избран рогатый бог, господин Тьмы. Зачем Господин, мы это священный супруг богини, пояснила ей Дергрейна. А богиня спускается в тело Фрии. Избранный должен участвовать в обряде призывания луны. Обычно у нас это дело достаётся военному вождю, как самому доблестному из мужчин. А теперь у нас военного вождя нет. Но Фрея имеет право выбирать, потому что через неё выбирает богиня, и кого она выберет, тот будет её мужем на весь предстоящий год. Старая Фрея Эрхина выбирала Неамора лет 15 подряд. Только коль не наши, в нём не возродился никто из наших древних героев, вставила Дагулин. В нём мог возродиться сам Харабана старый, все отец, возразила Села. И не ты ли мне рассказывала, что в родах древних конунгов священный брак между братом-воином и сестрой-жрицей был частью служения богу и богине? Да, в древности так бывало, подтвердила Дергрейна. Но в последние века не было таких случаев, чтобы мог быть избран потомок Харабаны, ведь все его сыновья ушли со острова добывать себе земли. Здесь осталась только его дочь Медве, от которой идёт наш род. Но раз уж потомок Харабана здесь есть, то я не знаю, кого можно ему предпочесть. В конце концов, он убил Неамора, сказала ещё одна жрица Торхильд. А кто более достоин занять место военного вождя, как не тот, кто сумел одолеть предыдущего? В древние века выбирали именно так. Устраивали состязание, и победитель становился вождём, и даже раб мог принять в нём участие, если боги благословляли его силой и удачей. Всё происходящее сейчас уже происходило ранее. Что наверху, то и внизу. Уж это верно, подумала Села, вспомнив Сигурда, который добивался любви Брунгильды в обличье Гуннара. Всё, что случилось в древности, может случиться и теперь. потому что основные законы бытия за веками меняются мужчины и женщины остаются те же самые а значит настоящие саги не стареют теперь фрия эрхина много времени проводила в храме на вершине абловбрега она брала с собой и дергрейны и даголин и всех прочих Однажды за пару дней до праздника из села, чтобы не сидеть одной, увязалась за ними, но осталась у ворот чудесного сада, скрывавшего самоё святилище. Туда ей, как непосвящённой, входить не дозволялось. День выдался тёплым, совсем по-летнему, и сквозь бронзовую решётку сада виднелись яблони, окутанные облаками бело-розового цветения. Узорная решётка сияла на солнце, так что было больно смотреть. На зелёной траве лежали причудливые тени, перемежаемые пятнами солнечного света. Было тихо, безветренно. Воздух наполняли сладкие запахи весны. Из глубины сада доносилось пение жаворонков. Никого не было видно, и оттого казалось, что поют сами яблони, счастливые и юные в своём весеннем уборе. Села сбросила плащ на траву и села на него, с удовольствием оглядываясь вокруг и вдыхая тёплый свежий воздух. А благбрек не зря считался священным местом, обиталищем богини. Из самой земли здесь поднималось тёплое чувство миротворения. Везде ощущались тёплые токи, пронизавшие землю, воздух, тело самой Селы. Ни одна ветка, ни одна травинка не шевелилась здесь сама по себе. А каждое малейшее движение было частью единого слаженного танца. Хотелось стать, поднять руки и плавно двигаться в лад с движением трав и деревьев, ощущать своё родство с ними и подчиняться этому родству. Шёпот ветвей был полон смысла, и этот смысл был так прост, что для его выражения не требовались слова. И притом так важен, что важнее этого ещё ничего не было сказано от самого сотворения вселенной. Богиня присутствовала здесь и ласково улыбалась из ветви цветущей яблони, радостно приветствуя село, как и каждого, чьи помыслы чисты. Я, богиня, души бесконечный восторг. Я есть радость земли и любовь мой закон. Вспомнилась Селе, и она вздохнула полной грудью, чувствуя, что вздыхает сам дух проснувшейся и расцветшей земли, земли невесты, готовой к встрече со священным супругом. Я цветущая радость зелёной весны, белизной луны я сияю средь звёзд, шепчет голос мои в тайне текучие волны, и живу я в мечтах человеческих сердец. Слова богиня оставались живы и свежи в её памяти, и каждая строка была как зелёная ветка, обрызганная росой. Это значит, что богиня приняла её в круг своих детей, ибо путь к богине есть любовь и восторг перед её вечной красотой. Чтобы войти в неё, надо впустить её в себя. Вдруг на неё упала тень. Быстро подняв голову, Села увидела Торварды и вздрогнула от неожиданности. В ней вспыхнула радость, только его ей не хватало до полного счастья, но тут же сила в испуге огляделась. Не видит ли кто? Все старания фрии не допустить их встречи приучили её смотреть на такую встречу, как на нечто недозволенное. Торвард кивнул и сел на траву возле неё. Волосы у него уже начали отрастать, он их зачёсывал назад и перевязывал куском тесьмы через лоб, чтобы не падали на глаза. Витоньев стал непривычный, усталый, равнодушный, отрешённый. Его как будто заколдовали. "Это ты или твоя тень, о, господин тьмы?" тихонько спросила Села. "Пока ещё я", ответил он и посмотрел на неё. "Но это похоже ненадолго. Что с тобой?" Он помолчал, сорвал травинку, пожевал, потом опять бросил и вздохнул. Надоели мне эти туалы, только и разговоров, что о подвигах. Может, это они передо мной так выделываются, а между собой люди как люди, но надоели, сил нет. Как свои подвиги кончатся, так за чужие принимаются. Ты знаешь, когда кичилэнджл 600 лет назад, а они всё его подвигами упиваются, как будто с тех пор больше ничего не случилось. Нет, я домой хочу. И я хочу, свыла вздохнула. Богиня Фрик, я чуть не забыла. Я же тебе так и не рассказала. Слушай меня. Она придвинулась к нему вплотную, схватила за руку и зашептала. Я видела Сульвейк. Ну, Сульвейк, сестру моего царя, на рассвете после праздника птиц, помнишь? Она стояла в воде, и я говорила с ней. Она пообещала, что проведёт меня по воде через море и через землю тмы. Я должна в ночь праздника цветов взять чёрный камень, и тогда она уведёт меня. Я только не знаю, как я оставлю тебя. Вот это да. Торвард свиснул и повернулся к ней. Сольвейк. Ну да, она нам поможет. Она ведь меня с зелёных островов домой прислала и по пути сюда помогала вести корабль. Ты не боишься? Не боюсь. Я боюсь только за тебя. Ну это зря. Обежаешь. Торвард усмехнулся. Я как-нибудь за себя постою. Тем более теперь у меня руки развязаны. Вот только а что с ней будет, если она останется без амулета? Что будет? Силла слегка пожала плечами. Она не задумывалась о том, как скажется на Эрхине потеря глаза богини Бат. Это её уже не занимало. Но глядя в глаза Торварду, она поняла, что с ним дело обстоит иначе. И не только потому, что она села уйдёт с острова вместе с амулетом, а он останется. Потому что для него Эрхина не только враг, которому надо отомстить. Для него она самая замечательная женщина, которую он встретил в жизни. Женщина, которую он полюбил и для которой не смог полностью закрыть своё сердце. Её будущее было ему не безразлично, и он даже не отказался от мысли, что будущее у них может быть общее. "В чём его действие?" спросил Торвард. "Что он ей даёт?" Он сёла старалась получше вспомнить свой давний разговор с Дэргрейне. Он помогает ей одолеть земные страсти, забыть человеческое и приблизиться к божественному. А если она его потеряет, то ей грозит стать несправедливой, и тогда остров погибнет, потому что несправедливый правитель гибель любой страны. Но она и раньше была не очень-то справедливой, когда напала на нас, когда хотела принести тебя в жертву. Дергрейн говорит, что глаз богини Бат не справился. Торвард помолчал. Теперь, когда он часто виделся с Архиной, и она дружески обращалась с ним, ему с трудом удавалось поддерживать в своей душе ту жажду мести, которая вторично привела его на остров. Он снова готов был восхищаться Архиной и желал её любви, и она обещала ему свою любовь, обещала каждым значительным взглядом, звуком голоса. В таких вещах Торвард не ошибался. Он помнил, что в сердце этой светлой девы живёт самовлюблённая гордость, мстительность и коварство, но они казались ему болезнью, проклятием, которое можно снять. Если она наконец изменится, он простит ей всё прежнее. Может быть, неуверенно начал он, глядя в глубину священного сада сквозь блестящую решётку, будто надеялся высмотреть там подсказку. Если этот камень глушит в ней человеческое, может быть, от того-то всё и вышло. Может быть, это он заставляет её считать себя богиней, которую никто не смеет любить как женщину. Может, если камня не будет, она вспомнит, что богиня богиней, а сама она женщина, как все. Села не ответила. Рассуждения Торварда её не убеждали, но она видела, что имеет дело с любовью, а здесь доводы бесполезны. Она как та красотка, которую превратили в чудовище, пока её кто-нибудь не полюбит, добавил Торвар чуть погодя. А на утро она утром на будет человеком. Может, у меня получится в конце концов. Скорее всего, да, обранило Села. Она не так, чтобы ревновала, но её вовсе не радовала возможность после всего случившегося увидеть так и женой Торварда и хозяйкой Аске гордо расколдованную Эрхину. Тем более, как Села подозревала, расколдоваться она могла только в его слепых от любви глазах. У тебя будет отличный случай попытаться. Целая ночь. Это правда, что она тебя рогатым богом выбрала? Кем? Торвард не понял. каким ещё богом, какие рога? Вот уж чего мне не надо. Рогатый бог, господин тьмы, священный супруг богини. Она сама выбирает его. Я её спросила однажды, почему она тебя ну, почему не захотела? И она мне в том смысле объяснила, что богиня выбирает себе мужа, а тот, кто сам посмел её выбрать, тот её оскорбил. И вот теперь она выберет тебя, и ты своего добьёшься. Только будь осторожнее. Своего, Торвард хмыкнул, ничуть не обрадовавшись. Это уже не я своего добьюсь, а она своего добьётся. А я, ну, посмотрим, как ты собираешься его взять. Раньше нельзя, а в ночь праздника она тебя близко не подпустит. Села промолчала. Да, это верно. В ночь священного праздника Фрия спать не будет. Но раз уж ты говоришь, что она меня в рогатые боги выберет, продолжал Торвард, я сам его как-нибудь раздобуду. Священного супруга-то она подпустит к тебе. Подпустит? Но снять с неё улет, чтобы она не заметила? Молчи, дитя моё, это уже моё дело. Со мной ей будет не до того, чтобы следить за амулетами. Где это всё будет происходить? Я так поняла, что в кургане. Видел большой пустой курган там, на поляне. Он у них вроде храма господина Тьмы. Это происходит там. Ну, ближе к рассвету. Не знаю, какой у них порядок, но ты будь поблизости. Я тебе его вынесу. А как же ты? Она же хватится. Я уйду, а ты останешься, и тебя же первого заподозрят. Как ты будешь выкручиваться? Придумаю что-нибудь. Я не маленький, справлюсь. Сила вздохнула и крепче сжала его руку. Она верила, что Торвард справится, но всё же мысль о том, чтобы уйти, оставив его здесь, мучила её. Пусть за все эти месяцы они говорили всего несколько раз. Теперь Торвард казался ей ближе брата. Весь её мир сосредоточился на нём. А Торвард сейчас думал о том, что она ему сообщила. Новость о рогатом боге перекликалась с намёками самой архины и жриц, уже дававших ему понять, что его ждёт нечто весьма почётное. Так вот, к чему ведут её многозначительные, пристальные и огненные взгляды, от которых у него замирает сердце и по коже пробегает горячий озноб. Но и тут обманула Горвард едва не выругался, несмотря на близость священного сада. Он думал наивный, что Ирхина отвечает на его любовь, а она просто назначила его исполнителем обряда. А может, она по-другому и не умеет? Может, она и любить умеет только как богиня в обряде? Но и это, надо сказать, неплохо, и не зря за этот обряд веками соперничают самые доблестные воины острова Туаль. И он правильно делал, что выжидал. Для успеха следует дождаться, пока она сама, так сказать, возьмёт его за уши и потребует любви. Здесь так принято. Она выберет его священным супругом. Какая же это будет злая насмешка. Она отвергла его, когда он пришёл к ней конунгом, и принимает, когда он явился рабом. А может быть, ей такой мужчины и нужен, раб. А значит, только раб и будет для неё мужчиной. Но этот внезапно найденный путь к её благосклонности не обрадовал Торварда, ведь он не раб, а значит, она выберет, по сути, не его. Но может быть, в конце концов она ещё так молода, Ей всего 22 года. Она ещё не знает ни жизни, ни себя. Она слишком испорчена всеобщим преклонением и сознанием своей необычайной, возвышенной, божественной судьбы. Она совершает очень большую ошибку, подстерегающую увы всякого, кто ищет мудрости. Она слишком довольна тем, что уже имеет, и этот тяжкий груз мешает ей идти дальше. Так мешает, что она уже давно идёт назад, не замечая этого. Но может быть, если она соизволит полюбить его хотя бы в чужом обличии, её сердце проснётся и научит её всему тому, что сейчас заслоняют от глаз чистолюбие и гордость. А если не проснётся, тогда в ход пойдёт чёрный камень. Эрхина сама поставила его в такие условия, что в этой битве ему некуда отступать. В день праздника цветов все в Облахбреге и вокруг поднялись ещё затемно, и к рассвету вся широкая луговина перед освященным холмом кипела от множества народа. Туалы нарядились в зелёные рубахи, платья, плащи, головы их украшали венки из травы и весенних цветов, перевитые белыми лентами. Люди были веселы, возбуждены, как на свадьбе в собственном роду. Сегодня отмечалось величайшее событие каждого года священный брак земли и неба, великой богини и её супруга, рогатого бога Солнца и повелителя тьмы, тех, кто выглядит противоположностями, но слияние которых продолжает жизнь во вселенной. Сюда собрались туалы со всего острова, чтобы увидеть свою богиню в день её священной свадьбы, и недавние события вокруг неё разогрели всеобщее любопытство и возбуждение горячее обычного. Весь туаль, до самых отдалённых атаблах от Брега побережья, уже полнился слухами о чужеземце, который убил военного вождя, и всем не терпелось узнать, кого же она выберет этого чужеземца или всё же кого-то из туальских воинов. Эрхина, одетая в белое, украшенное золотом, с чёрным поясом богини, появилась в воротах Нижнего вала с первыми лучами солнца. Ворота, с особым старанием начищенные к празднику, сияли как золотые, и казалось, что сама богиня выходит навстречу людям из иного мира, дверь которого приоткрывается лишь 8 раз в году. Сейчас в праздник цветов дверь между мирами открывалась на рассвете. Народ радостными криками приветствовал свою богиню, и она отвечала словами напутствия. Его здесь привыкли слушать из года в год в дни священных праздников. Каждый знал его на память, но каждый раз оно заново вызывало в сердцах восторг слияния с богиней. Собирайтесь ко мне, вы, о, дети земли, все, кто тайны постиг и кто жаждет постичь. Научу я тому, что неведомо вам, научу вас я песням во имя луны. Я богиня души бесконечный восторг. Я есть радость земли и любовь мой закон. Пусть же чистыми будут все мысли твои, и с пути не сверни, устремляясь к мечте. Я есть тайная дверь в вечный юности мир, я священный сосуд, полный жизни вином, я котёл чередвен, где бессмертие кипит. Человечьим сердцам я блаженство дарю. После того, как богиня скрылась, народ отправился в лес за большой елью. Ель срубили, очистили от ветвей, оставив только вершину, и торжественно понесли опять на площадку перед воротами. По пути хором пели: Благословенно будь это дерево, несущее в себе нашего Повелителя, который скоро войдёт в нашу мать-землю. В самой середине площадки красовалась яма, которую перед каждым праздником заново расчищали. Жрица Торхильд вылила в яму солёную воду, а народ вокруг снова пел: Земля-мать, пусть этот дар подготовит тебя к принятию супруга твоего, нашего повелителя. Принесённую ель обвили красными и белыми лентами в знак встречи здесь смерти и возрождения. Женщины привязали на неё множество букетиков фиалок. Многие подходили к дереву и чем-нибудь острым порезов или уколов себе руку, брызгали кровью на ствол, принося жертву дереву и помогая таким образом плодородию земли. Жрица, окунув палочку в сосуд с маслом, наносила на ствол крестообразные знаки солнца. Весь день после того вокруг священного дерева торжественно кружились обрядовые танцы, и по долине разносилось пение. Три чуда есть: рождение, жизнь и смерть. Приход зимы сменяет сладость лета, и восемь раз в году мы свой сплетаем круг, и из года в год идём за кругом таинств. друг друга обгоняют свет и тьма, сменяет солнце ночь, сама сменяя светом. Так нам достались дар от наших предков сказания о боге и богине. Король теней рогатый по ночам верхом на диком ветре в небе мчится, а днём же он зелёный человек, что по лесным полянам в чаще бродит. Она же может быть девицей юной, плывущей в полночь в лодке под луной, но срок придёт и сделается вновь старухой древней шепчущей заклятия. Так будем петь в честь бога и богини и танцевать в кругу, в объятьях тесном. А час придёт, и на спине оленя помчимся мы в чертоги возрождения. Эрхина, её приближённые жрицы, Торвард, никого из них села с самого рассвета не видела. Они были на вершине холма, в храме, где творили свою часть праздника, скрытую от глаз непосвящённых. Но Села провела счастливише день. Среди народа никто не знал, кто она такая, и она веселилась вместе со всеми, кружилась вокруг священного дерева и пела, сливаясь с толпой в одно целое и чувствуя, как её дух, согласно с общим духом народа, стремится к духу богини. Вовски фьорди, где всё было слишком знакомо, люди отвлекали всё её внимание на себя, а здесь она чувствовала себя наедине с самой Фрейей. Земля была невестой, трепещущей в ожидании своего священного супруга, и встречи их даст начало мирозданию, обновит и пополнит жизненные силы всего живого. Потихоньку опускались голубовато-серые сумерки. Воздух между небом и землёй как будто делался плотнее. Шумные игры и танцы прекратились. Охапки хвороста, украшенные пучками лесных и полевых цветов и белыми лентами, сложили в 13 больших куч, образовав круг внутри череды белых камней. Позади него темнела громада гробницы бога. Это был большой курган, пустой внутри и служащий своеобразным храмом, нижним противовесом дому золотой яблони на вершине холма. В сумерках он приобрёл какой-то особенно зловещий и многозначительный вид, и от взгляда на эту чёрную гору бросало в дрожь. Из ворот облахбрега показалась Дергрейне, державшая в руках большой золочёный светильник, в котором пылал священный огонь из храма. Одетая в белое, с венком из яблоневых ветвей на голове, она казалась прекрасной, как лунный луч, и такой ненастоящей, что все ахнули, хотя наблюдали нечто подобное каждый год. Это была истинная дева и Нового мира, и даже село не узнавало сейчас свою подругу. Под общее пение дер грейны зажгла священные костры по кругу, переходя от одного к другому, и снова исчезла. Сила, уставшая и взбудораженная, всей кожей ощущала, как растёт общее возбуждение вокруг неё. Все ждали самого важного на этом праздновании. Из глубин гробницы вдруг раздались удары бубнов, и село пронзала жуть. Это звучало как призыв иного мира, как знак открываемой двери. Толпа вокруг неё содрагнулась и попятилась от круга священных костров в безопасную мягкую тьму. Ворота Аблах-Брега снова распахнулись, и из них показалась череда белых фигур. В сумерках, при свете костров, под звуки загробных бубнов, они казались посланцами нового мира, выходцами из той самой пылающей двери, что открывается восемь раз в году. И каждый, кто это видел, переживал за новорождение мира, творимого обрядом на его глазах, в глубинах его собственной души. Это были женщины числом 13, как 13 лунных месяцев в году, из числа самых знатных и мудрых жриц острова Туаль, духовных дочерей Медве. Все они были одеты в тонкие белые одежды, каждая несла светильник, словно все 13 лун года вышли вместе в эту священную ночь. Селы видели и различала лица: Брейсанех, Торхильд, Фрейюн, Дергрейне, Рифеды. Да, Голин, Дуบรон и других, но сейчас никого не могла узнать. Впереди шла Эрхина. На голове её был золотой убор с полумесяцем над лбом, а в руках она держала большую круглую чашу, золотую, с рядом крупных жемчужин по краю. По толпе пролетел вздох благоговения, и сила затрепетала. Жемчужную чашу выносили из храма лишь один раз в году. Дергрейн рассказывала, ей я чаша богини, сила Фрейи, чья мудрость равна мудрости Одина, делала жемчужную чашу подобием источника Мимира и позволяла богине взглянуть изнутри на мир и сплетение его сил. Поэтому чаша способна делать предсказания. Она владеет прошлым, из которого тянутся ростки будущего. Сначала Архина, а за ней другие вступили в северо-восточную часть круга и пошли, двигаясь вслед за солнцем, пока каждая не заняла своё место между двух костров. В ярком свете пламени белое сияние их одежд померкло, но бубны стучали быстрее, и живое биение пламени наполняло всё происходящее каким-то торжественным напряжением. Все смотревшие в круг дрожали, и биение бубнов отдавалось у каждого где-то внутри, словно это стук собственного сердца. Архина встала в самую середину и опустила чашу на землю возле своих ног. Подняв руки, она стала призывать духов в каждую из четвертей круга: духов воздуха в восточную часть, духов огня в южную, духов воды в западную. духа в земли в северную жрицы повторяли за ней заклинания и даже со стороны всё отчетливее ощущалось как накапливается сила внутри круга вслед за этим эрхина призвала звёздный народ особых существ не нуждающихся в теле и пришедших со звёзд хранящих круг и помогающих в волшеббе в каждой из сторон круга появилась по столбу призрачного голубоватого света Они чуть заметно колебались, словно под дуновением невидимых ветров, но от них исходило ощущение силы, мудрости, покоя и защиты. Чудесный круг был создан. Теперь он стал крепостью с незримыми стенами, островком между мирами, не принадлежащим ни земле, ни иным мирам, но той священной точкой, где они встречаются. В воздухе висели чуть заметные голубоватые очертания шара, словно бы до половины зарытого в землю и заключившего в себе площадку круга и гробницу. Приглядевшись, этот шар можно было отчётливо различить, но стоило сосредоточить внимание на белых фигурах на площадке, и преграда для глаз исчезала. Каждая жемчужина на стенках чаши делалась отлично видна. Ничего подобного села не видела у себя дома, и теперь в присутствии таких сил она ощущала остров Туаль средины земли, середины, от которой зависело, будут ли расти травы и зреть плоды во всех уголках обитаемого мира. Все нехорошие чувства, которые села питала к Архине, сейчас исчезли, ведь в этой женщине действительно жила богиня, дарующая жизнь вселенной. И то зло, которое Архина порой причиняло, казалось пустяком по сравнению с тем благом, которое она заключала в себе. Призовём рогатого бога, хором воскликнули 12 жриц, и толпа вокруг площадки ответила невнятным гулом. Возбуждение, благоговение, восторг и ужас толпы придавали сил тем, кто стоял в кругу, а они направляли эту силу. И тем самым посвящённые и непосвящённые делали словно бы головой и телом единого существа, существа, способного говорить с божеством. О солнечный олень, рогатый бог, протяжно провозгласила Архина, и все 12 жриц подхватили призыв за ней. О солнечный олень, рогатый бог, тебя зовём волшебной этой ночью. Дорогою лунной пусть твой проляжет путь и приведёт священную гробницу. Сюда, где в круг священный стали мы, где воздух лунным светом околдован. Скачи, наш бог, скачи, владыка тьмы, спеши на встречу радостную, воин. Тебя мы древней песней зовём из чащи леса, из страны туманов. Пусть загорится взор зелёных глаз, и пусть копье сверкнёт в могучей длани. Луна спустилась с неба в час волжбы, сосуд бессмертье жаждет обновления. Ты ждись, наш бог, войди в твою обитель, где чаша смерти станет чашей жизни. Песня призываний ещё не окончилась, когда возле северо-восточного входа в круг появилась высокая чёрная фигура. Заметив её, села задрожала так, что едва могла стоять. Она знала, кто это, и она видела перед собой повелителя тьмы. Торжество того и другого внушало ей неодолимый ужас, так что даже захотелось убежать. Но некуда было убежать из этой ночи, где Торвард, их Торвард, стал повелителем тьмы для Эрхины. Она завладела им и сделала тем, кого хотела видеть. Сейчас это был не Торвард, а существо из мира Эрхины, которое внушало селе то страх, то восторженное благоговение, оставаясь чуждым. И села трепетала от ужаса, боясь, что настоящий Торвард никогда не вернётся с той стороны, куда ушёл его дух, пока телом завладел повелитель тьмы. Нет, он справится. Ведь и он потомок Харабана старого. Сорок поколений его предков умели призывать в себя богов и расставаться с ними без вреда для своей человеческой сущности. А ещё он, сын Хёрдис, и это тоже не так уж мало. Под заключительную страфу за клянание Повелитель тьмы вошёл в круг и приблизился к Архине. В руке он держал короткое копье с золотым наконечником. На него упал отсвет огня, но Села не могла рассмотреть его лицо. Оно скользало, как всё принадлежащее иному миру. Призовём богиню, призовём луну опуститься к нам, снова вскричали жрицы. Архина опустилась на землю в середине круга, и жрицы поставили жемчужную чашу на её живот. Из-под чёрного плаща повелитель тьмы вынул блестящий сосуд и бережно перелил из него в чашу что-то тёмное. Сыла в первый миг с ужасом подумала, что это кровь, но потом сообразила, что это должно быть вино. Дэр Грейны рассказывала ей, что для обряда тут используют красное вино, и в него добавляют лишь несколько капель лунной крови, чтобы осветить его. Жрицы запели новое заклинание, призывающее дух богини в земное тело. Помоги мне воздвигнуть священный алтарь. Что богине служил с самых давних времён. Точка в тайном кругу, середина всего, женским телом зовётся тот древний алтарь. О, владычица ночи, о пламень средь звёзд, твоё имя мы в тайне безмолвно храним. Твоё имя ничто, и постигнуть нельзя все твои чудеса, что творишь ты для нас. Проведи же мой разум дорогой волжбы. Отвори врата дня, врата ночи открой, там, где чаша священная примет копьё, где проляжет путь таинства в точке в кругу. О, богиня, ты дева, старуха и мать, ты зерно под землёй, ты побег и цветок. Всем тебя заклинаем, что в мире живёт. В это тело войди, оживи свой алтарь. Заклинание было допето, и Повелитель Тьмы обеими руками, держа копье, медленно погрузил его остриё в чашу. Все вокруг затаили дыхание, села вообще перестала дышать, и сердце её замерло. Соединение двух стихий свершилось, и из чаши раздался голос. Это был, казалось, самый нежный, наполненный любовью голос, который ей приходилось слышать. В нём была девичья звонкость и простота, женская ласка и забота, мудрость старухи. Это был голос луны, призрачный и прозрачный, и такой прекрасный, что душа замирала и на глаза наворачивались слёзы. И голос богини произнёс: Благословенно семя, брошенное в землю. Благословен луч солнца, проникший в чрево тьмы. Тьма, мать луны, И родится дитя светлое ликом, ясное искр звезды. То, что выбрал ты для себя, обернётся потерей. Ничего нельзя получить, не отдав чего-то взамен. Но в потере скрывается милость судьбы, родится луна из мрака, и всё обновляется в смерти. Голос звучал ото сих Но какие-то смутные отблески его ещё долго, как казалось, звенели где-то рядом, словно нежный звон серебряных струн, постепенно отдаляясь, замирал вдали. Народ перевёл дыхание и загудел. Благословение слышали все, но никто не знал, как его истолковать. В нём слышалось какое-то предостережение, оставившее в душах отраду и тревогу. Повелитель тьмы снял чашу с живота Эрхины, помог ей подняться и, взяв за руку, повёл вдоль по кругу. Жрицы со своими светильниками, как 12 прекрасных лун, двигались за ними, теперь уже в обратном направлении, против солнца, размыкая священный круг и снова разводя мир земли и иной мир каждой в свою сторону. Через те же невидимые ворота в северо-восточной части Повелитель тьмы вывел богиню из круга, вслед за ними вышли 12 жриц. Брейса несли чашу, Адергрейны и Рифедда, опуская священные винопучки трав, кропили тропу, чтобы до каждого донести благословение богини. Бог и богиня поднялись на гробницу и скрылись в тёмном провале входа. Жрицы со светильниками и чаши снова образовали круг, а у самого подножия холма встала госпожа Фрейюн, мать Дергрейны, с арфой в руках. Толпа придвинулась ближе. Священный путь богини продолжался во тьме под землёй, скрытый от глаз, и о нём повествовало древнее сказание о сошествии богини. Фрейюн начала петь, сопровождая слова таинственным перезвоном струн. По реке поколений богиня плыла, и пристал её челн возле тайных ворот. "Заплати за проход", страж богине сказал. "Ведь нельзя получать, не давая взамен". Семь ворот миновала богиня в пути и везде отдавала уборы свои, ведь ничто из того, в чём богатство земли, в королевство теней взять с собой не дано. Власти жезлы, венец, ожерелье, кольцо отдала она стражам и пояс сняла, и оставила обувь, забыв прежний путь. У седьмых же ворот она платье сняла. Это сказание села слышала впервые, и каждое его слово отпечатывалось в её сознании, проникало в кровь. Она была полна ощущением, что это говорится о ней самой. Она и богиня были одно. Дыхание богини разливалось над землёй в эту священную ночь, наполняя всех женщин. И собственный её путь по земле теперь казался селе путём богини. Как богиня лишилась власти и свершений, положений и всех привычных представлений о себе, а под конец даже и телесной оболочки своего духа, так и села потеряла всё, что считала своим: родину, положение в надёжном замкнутом кругу. Привычные представления о мире и его устройстве, даже тот островтуальс, с которым Села успела познакомиться, растаял в сиянии иного мира, и Села смотрела сквозь него, пытаясь понять вселенную. И предстала богиня пред богом теней, как стрела поразила его красота. Преклонил он колени, венец свой сложил и свой меч опустил он у ног госпожи. Благодатны те ноги, что путь весь прошли, так сказал он богине и встал перед ней. Умоляю тебя, оставайся со мной. Ты прекрасна, ты тронула сердце моё, отвечала богиня правителью тьмы. Нет, не внемлет мой слух твоей пылкой мольбе. Всё, что дорого мне, обращаешь ты в прах, всё, чем я утешаюсь, свергаешь ты в тлен. У всего есть свой возраст, он ей возразил. Время смертным правит и клонит к концу, и кому вышел срок, тем даю я покой. Я дарую им мир после бедствий земных. Провожаю я умерших к духам луны. Там прибудут, а после вернутся назад. Ты прекрасна, прошу я, останься со мной. Но богиня сказала: "Нет, ты мне не мил. Если ты отвергаешь объятья мои, То преклонишь ты спину под смертью бичом. Если жребий таков мой, всё вынесу я. И склонилась богиня под жгучий удар. Села слушала, и сердце её трепетало, словно её саму уговаривает навек остаться здесь этот чудный, звучный, мудрый, ласковый голос. Хотелось поддаться его неземному обаянию, но какой-то тайный страх в душе предупреждал: "Нет, Ник тому вела её богиня. Богине не отказала повелеть ручьмы в своей любви, когда поняла, что и смерть есть неотделимая часть круга возрождений, в знак чего Повелитель подарил ей золотое ожерелье-кольцо. Но следуя кругу, путь её снова повернулся вверх, к возрождению и свету. Вот узнала я боль, боль любви, господин, и поднял госпожу Повелитель теней Так достигнешь ты знания и радость найдёшь. Поцелуем моим посвящаю тебя. Заключили союз они в мире теней, обменялись дарами во благо любви. Он ей дала зарелье, таинственный круг, древним таинством чаши учила она. Есть три чуда: рождение, смерть и любовь, но любовь всего выше, всем правит она. Умрев ты вернёшься, родишься опять, вместе с теми, с кем жил и которых любил. Возвратившись, ты должен их вновь отыскать и опять полюбить, как и прежде любил. Обновиться в рождении поможет лишь смерть, но лишь через любовь ты вернёшься к своим. Сказание обещало Селе именно то, к чему она стремилась возвращение в свой мир. Это неизбежно, потому что всякий путь на земле приводит к возвращению к себе. Вот только чтобы к себе вернуться, сперва нужно от себя уйти. На этом пути поджидает неизбежная смерть, но тот, кто не проходил через неё и не возрождался, на самом деле никогда и не жил. Фрейю напустила арфа, носыло продолжала смотреть. В глубине ночи перед ней сияла пылающая дверь. Ведущая домой. Сказание было окончено. 12 жриц со светильниками под затихающие звуки свирели и ушли в ворота Облагбрега. Народ оживился, все заговорили. В костры полетели новые охапки хвороста. Священные костры праздника цветов должны гореть всю ночь. Пламя взметнулось высоко, и тьма отхлынула. Села отошла к опушке рощи, и прислонилась к стволу, чтобы перевести дух. Она словно бы выплыла из тёмной воды забвения и снова вспомнила кто она и что. Её переполняли восторг и беспокойство, словно она сомневалась, сумеет ли выдержать тяжесть обретённых сокровищ. В нескольких шагах у дерева тоже кто-то стоял. Села сперва не обратила внимания, но пламя ближайшего костра вдруг взвилось, на опушку упал широкий огненный отсвет, и она узнала брана. В зелёной, вышитой золотом праздничной рубахе, в плаще с большой золотой застёжкой на плече, с помятым венком из травы и цветов на шее, он стоял, не сводя глаз с гробницы Бога. Селу он не видел, но на лице его застыло странное выражение, сосредоточенное, напряжённое и отчаянное. Усело, упало сердце. Да, ему одному было невесело в эту ночь. Год назад в гробницу Бога ночью в праздник Осветов вошёл его отец. А теперь там черноволосый чужак, бывший раб, убивший его отца и этим самым, по сути, отнявший у самого Бран надежду попасть в священную гробницу. Солнечный олень, Бог всех мужчин, сказала села, и Бран, вздрогнув от неожиданности, обернулся. Он во всех нас, и неважно, в чьё тело он вошёл, чтобы дать новую жизнь земле. Можешь считать, что и ты тоже там. Сейчас не время вспоминать старые обиды. В первый миг, увидев её, Бранд переменился в лице, но пока она говорила, овладел собой и теперь смотрел на неё так, будто не мог решить, вправе ли он отвечать ей. "Забудь о том, что произошло", продолжала Села. Твой отец совершил достаточно подвигов. Он был великим вождём, он был рогатым богом празднеств, был мужем старой фриархины. Он всего достиг, ему было больше не к чему стремиться. Жизнь его стала бы пустой и скучной, когда её наполняла бы одна похвала прошлыми подвигами. А чтобы идти вперёд, прошлое надо сбросить. И вот теперь перед ним все миры открыты заново. Теперь богиня позволит ему начать всё сначала. Это прекрасно, и тем, кто его любил, здесь не о чем жалеть. Бран медленно повернулся к ней, опираясь плечом о ствол старой берёзы, словно нуждался в поддержке. Тебе легко оправдывать его смерть, угрюмо сказал он, но неприкрытая обида на его лице выглядела уже лучше прежней ледяной замкнутости. Он ведь погиб из-за тебя. С каждым случается только то, что ему суждено, и ничего больше. А если уткнуться носом в свои обиды, как свинья в корыта, то мира так и не увидишь. У меня тоже есть что вам припомнить, но я на тебя не держу зла ни за что. Ни за то, что ты меня привёз сюда, ни за то, что подарил ей. Можно подумать, я что-то на этом выиграл. Бран криво усмехнулся, но тут же заговорил быстро и горячо. Я сам больше всех наказан за это. Если бы я не подарил тебя ей, ты жила бы далеко отсюда и не было бы этого убийства. Ефре не освободила бы Слетта, и он никогда не попал бы туда. Бранки внул на тёмную громаду гробницы, вокруг которой горели костры и звучали песни. Вот видишь, ты своими руками привёз себе несчастье, когда думал, что обрёл благо. Так может и то, что ты сейчас считаешь несчастьем, обернётся со временем чем-то хорошим. Всё случилось так, как должно было случиться. И пока воля богов не ясна, не стоит травить себе сердце и пинять на судьбу. Слушая, Бран подошёл к ней вплотную. Его взгляд изменился. Теперь это снова стали глаза того человека, который говорил ей о любви, обещал увести из плена и взять в жёны. И сейчас Селе не хотелось над ним смеяться. Его любовь была так же чиста и истинна, как прохлада весенней ночи вокруг. Корни её были слишком глубоки, чтобы её могла подорвать случайность. Села положила руки ему на грудь. Её слова он воспринял как пророчество, как обещание того блага, к которому он тайно стремился даже тогда, когда не верил в его возможность. Она была в его глазах чудесной возлюбленной из иного мира, который рано или поздно приходит за всяким смертным, у кого есть душа. Она была дочерью заморского конунга из высокой каменной крепости. Их окружали опасности, а впереди ждало одно из двух: счастье или смерть. Все сказания кончаются или тем, или другим. Но даже если их ждёт Гебель, как Дэр, Дрэ и Найси, нельзя было жалеть о чём-то при виде этого белого лица, этих блестящих глаз, в которых сияли все сокровища иного мира. Есть три чуда: рождение, жизнь и смерть. Доносилась с поляны перед гробницей обрядовая песня праздника цветов. Вокруг них полной грудью дышала священная ночь возрождения. дрожали и колебались от блески пламени изредка выхватывая из тьмы лицо брана с напряжёнными страдающими и молящими глазами от венкана его груди веяло сладковатым запахом умирающих цветов прохладный воздух весенней ночи освежал и бодрил и села вдруг снова почувствовала себя богиней которую круг возрождения ведёт в объятия бывшего врага Они были из разных миров. Оба невольно причиняли друг другу зло, но из-за этого ещё драгоценнее казалось благо, которое они могли друг другу подарить. Всё пропало. Осталась только ночь брака богини, ночь примирения противоположностей, призыв всему живому сливаться в любви. Бран обнял её и стал жадно целовать её шею, щёку, глаза. Сила так сильно ощущала стук его сердца, словно оно билось не в груди, а во всём теле, в каждой частичке. От него исходил мощный поток каких-то заклинающих сил, жажды и мольба, словно для него её любовь была решением жизни и смерти. Бран тоже ощущал в себе своё божество. Эта бурлящая сила разорвёт его, если не найдёт выхода. Есила вдруг ощутила неодолимо мощное влечение к силе этого божества. Богиня поглотила её, растворив в себе и сама растворившись в ней. Стихия любви два года назад на этом же празднике рассвета, пробуждённая в ней Торвардом ярлом, снова проснулась, но теперь как нечто знакомое, утверждённое, имеющее право. Они не могли больше выбирать. Богиня повернула кольцо возрождения в сторону любви, и перед силой кольца отступило всё земное. Незадолго до рассвета село одна, оказалась чаще леса, в стороне от полян, где ещё горели костры и слышались поющие голоса. Она убежала, оставив брана где-то позади. Ей требовалось побыть одной. Правда, думать не хотелось, и мысли давались с трудом. Она лежала на разостланном плаще, поверх пышной свежей травы, и несколько жёлтых цветков касались её лица. Села была в полудрёме и только прислушивалась к себе. Ей казалось, что все частички её тела пришли в движение, и каждая из них двинулась своей дорогой. И она села, рассеялась, растворилась в пространстве, слилась с ночью, небом и землёй, и никогда уже не станет такой, как прежде. Сама себя она казалась неоглядно огромной, как небо, и все звёзды помещались внутри неё. Она была везде и нигде. Она была та самая заполненная пустота, которая и есть Вселенная. Эти странные ощущения пугали своей силой. Но они же давали огромное блаженство, означая, что богиня с ней, что она не потеряла даром эту священную ночь, а взяла от неё всё, что могла взять, и отдала ей всё, что должна была отдать. Кровь в богине ещё текла в её жилах, согревая, оживляя и наполняя смыслом каждую частичку. Рядом на траве лежал венок из полуувядших берёзовых ветвей, а в шею жёстко упирался край чего-то твёрдого. Села повернулась, думая, что это ветка, и нащупала толстую узорную цепочку. Ах да, это была жерелья, где к золотой цепи тесно вплотную её одна к другой прикреплялись вытянутые золотые капельки. А жерелья брана, но села не помнила, как оно к ней попало. Она вообще не помнила, что и как произошло. ей и не надо было этого помнить, потому что это происходило не с ней, и воспоминания принадлежали не ей. Она была богиней, и с ней был её бог, её солнечный олень. Ощупывая жирелье, Села понемногу приходила в себя. В ушах раздавались потусторонние звуки бубны и флейты, неразборчивое пение жриц, и белые женские фигуры, стройные и прекрасные, со светильниками в руках, бросавшими серебряный осветы на белые лунные тела, начинали двигаться в обрядовом танце. Всё качалось, плыло, и она не могла найти себя, затерянную в неизмеримых пространствах миров. Ища хоть какой-нибудь опоры, ища себя прежнюю, Села попыталась вспоминать свой дом и его сказания. Что теперь там, в драконьей рощашке Фьорда? Вчера вечером там пели о вдостове Фрейра Герд, и драконья роща была земным отражением той рощи Бари, где Герд ждала своего жениха. В ночь праздника Дис земная и небесная роща сливаются, и каждая девушка становится красавицей Герд. Вот поэтому она смело и не противилась, когда её фрейр явился к ней в обличии Торварда Ярла. Вот только Аринлейв глупый ничего не понял. А теперь он славасам далеко. И образ Аринлейва наконец-то вызвал Сэлу из-за её зыбкого полусна полубреда. Рассвет был совсем близок. Кто-то огромный, как олень, не слышно наблюдавший за ней из тёмных кустов, пока она лежала, вдруг ожил в пяти шагах от неё и опрометчиво бросился прочь, не дав себя разглядеть. Под удаляющийся треск веток Села поднялась, села на траве. Аренлейф, Аскифьёрд, и туда она должна вернуться. Сейчас, на рассвете, после ночи цветов. Сольвейк, Глаз богини Бат. Жди меня возле кургана. Села вскочила на ноги, кое-как оправила помятую праздничную одежду и бегом пустилась через лес обратно к кургану. Кое где в лесу ещё гулял народ, двигались праздничные яркие, но утомлённые фигуры. На поляне перед курганом никого не было. Села бросила взгляд на вершину кургана. Как дать ему знать, что она здесь? Услышит ли он её? Должен услышать. И она запела: ветер полни белый парус, подгоняй коня морского, пусть он мчит по бурым волнам, обгоняя быстрых чаек. Она пела, и простые слова рыбацкой песни Аски фьорда звучали как заклинание, снимающее чары и новы мира. Солнце, ты суши ребёшку, чтоб провялилась как надо, а когда зима настанет, я добро не позабуду. В отверстии кургана мелькнуло что-то живое, и село замолчало. Поступеньком в внутренней лестнице поднялся человек, который уже не был повелителем тьмы, но села затруднилось бы сказать, кто это. Сквозь внешность Коля так ясно проступал облик Торварда, усталый, несобранный, точно эта ночь выпила все силы его души и тела, и она испугалась, что морок растаял, и теперь любой увидит, кто это на самом деле. Чёрные волосы рассыпались, и он отводил их от лица рукой Коля но движением Торварда, хмурясь, как будто он не очень понимает, где он находится и что делает. Держи. Раньше, чем Села успела что-то сказать, он разжал руку, и она увидела чёрный камешек наборванной цепочки. Сняв камень, Торвард подол его Селе. А как же шёпотом начала она. А вот так. Он бросил разорванную цепочку на утоптанную землю перед курганом. Вспоминай потом, когда это могло случиться и куда делся камень. А если она вспомнит, что он был, когда она входила в курган? Не вспомнит. Торварт устало потёр правую щёку, где под бородой прятался знаменитый шрам, не пожелавший покинуть хозяина. Давай, бегом! Свитает, видишь? А может, ты со мной? Села с мольбой схватила его за руку. Может, она сумеет провести нас двоих? Нет. Тор вот перебил её и отнял руку. Я не пойду. Ну почему? Потому что я выбрал её, теперь она выбрала меня. Нам судьба быть вместе. Может, теперь она это поймёт. И без камня всё будет иначе. Она останется собой. Всё теперь изменится. Но не к лучшему, не к лучшему от того, что она станет собой. Ты её не знаешь. Да. Ну теперь узнаю. Что она с тобой сделает? Посмотрим. У меня-то нет амулета, охраняющего мою силу. Я сам себе амулет. И посмотрим, кто теперь кого будет иметь. Села отступила. В этих словах тоже был Торвард, унаследовавший от мамочки несокрушимое упрямство. Его слишком глубоко задело всё это, и он должен был непременно узнать, превратилась ли в красавицу чудовище, с которым он провёл ночь. И он даже соглашался ждать этого превращения дольше одной ночи. Всё-таки жизнь не сказание. Без глаза богини Бат Эрхина осталась наедине с собой, и теперь её подлинная сущность должна будет обнаружиться. А Торвард, так тесно связанный с ней, отвергший Конунга и выбравший раба, хотел быть рядом, когда это произойдёт. Иди, он подтолкнул Селу. Быстрее. не успеешь. Она отступила, потом повернулась и бросилась бежать как лань, торопясь обогнать лучи встоящего солнца. На краю опушки ей встретился Бран. При виде её он вспыхнул и переменился в лице, бросился на перерез, точно хотел её поймать, но Села увернулась и понеслась дальше, как от смертельной опасности. Он был как последний призрак иного мира, пытавшийся её задержать, но она знала свой путь. Вокруг становилось всё светлее, и она летела по траве, судорожно сжимая в кулаке маленький чёрный камешек. Как далеко до моря, а пути назад теперь нет. Она должна успеть вовремя, чтобы все эти труды и жертвы не оказались напрасны. Разбитое сердце Торварда, гибель гун, раны от саи деда, её собственное пленение. Она должна успеть. Быстрее, быстрее. Сердце бешено билось, грудь разрывалась, а ноги работали будто сами по себе, и не обращая внимания на протесты всего остального. Запыхавшись, Села выбежала к цепочке валунов, за которой днём расстилалось море. Сейчас там был лес. Не останавливаясь и даже не оглянувшись назад, на настоящую землю, Села пробралась между валунами и спрыгнула на песок. Она отчётливо слышала, как песок поскрипывает под её ногами, а потом опять началась мягкая трава. Чувствуя, что бежать теперь не обязательно, Сейла быстрым шагом шла по тропинке через лес. Вокруг быстро светлело. Ночь кончалась, хотя солнце ещё не было видно. Впереди показался широкий луг вдали окаймлённый новым лесом. Трава под ногами была мягкой и густой, но невысокой, идти не мешала. В траве пестрело множество цветов, и жалко было мять этот живой ковёр. Кое-где попадались деревья, широкие и раскидистые яблони, похожие на дом, с корой и ветвями серебряного цвета. Листья на них были мелкие, чуть зеленоватые, с серебристым отливом. Зато белые махровые цветы сияли ярко, как звёзды. На ветвях яблонь сидели разноцветные птицы и тихо, протяжно перекликались звонкими и нежными голосами. Хотелось остановиться и послушать, но село упорно боролось с искушением. Всё вокруг призывало расслабиться, отбросить тревоги, впитывать в себя блаженство прекрасного мира, никуда не спеша и ни о чём не беспокоясь. Но село шла и шла вперёд, сжав зубы, как будто вокруг смыкались ужасы и опасности. Её вспоминалось сказание про королеву Рианнон и её волшебных птиц. При звуках их пения живые засыпают, а мёртвые начинают говорить. Села, будучи пока что живой, боялась заснуть на этом прекрасном лугу. Здесь, на этой прекрасной равнине, ведь с первым лучом солнца эта земля обернётся водой. Она идёт над водой и почти что по воде. Вся эта красота обман. Призрак. Постарайся уйти до рассвета как можно дальше. Это важно. Села шла и шла, лишь мельком оглядывая прекрасные деревья, по сверкающим разноцветным камням перепрыгивала через ручьи. Солнце ещё не вставало, но каждая травинка и каждый камешек здесь испускали свой собственный свет неяркий, мягкий и чарующий. Все ручьи впадали в большую реку, от которой село старалось не удаляться. Это была Дана, которая днём растворялась в море, а ночью снова обретала русло и берега. Струи ручьёв несли крупные, сияющие перламутровым жемчужины, но селя даже в голову не приходило попытаться поймать их. Здесь, как во сне, тает всё, что пытаешься взять в руки. Увидеть то, что принадлежит иному миру, могут многие, Но лишь один человек из тысяч может взять и унести что-то отсюда. Ей встречались кони, мирные, свободные, то с голубой, то с красной шкурой, и все они с таким живым, осмысленным любопытством смотрели на неё своими голубыми, зелёными, фиолетовыми глазами, словно ожидали только случая, чтобы заговорить с ней. Но селка кивала им и мы продолжали идти. У неё не было времени для разговоров. Чёрный камень зажат в руке. По мере пути становился всё тяжелее. Нити, протянутые между ним и облах Брегом, натягивались всё туже, но не рвались, а затрудняли её движение вперёд. Ведь она уже ушла с острова Туаль, но уже не принадлежала ему. И остров, лишённый своего истинного сердца, умирал где-то позади. Её страдание катилось вслед цели. И ощущение этого тяжкого, глухого мучения так не шло к той чарующей красоте, которая её окружала. Села с беспокойством ощущала увеличивающуюся тяжесть камня, и это тоже заставляло её прибавлять шаг. Уйти как можно дальше было её главной мыслью, главным стремлением. Мельком оглядывая сияющие серебром рощи, диковины и огромные цветы под ногами, коней и птиц она запрещала себе увлекаться известно чем кончается неумеренное любование красотами нового мира вдруг по траве побежали золотые полосы села в испуге оглянулась над лугами вставало солнце его край выглядывали заросли и в свете его лучей роща сверкала так что смотреть было невозможно Села зажмурилась, но продолжала идти, снова ускоряя шаг. Она шла вслепую, чувствуя, как трава, по которой она ступает, делается всё мягче и мягче, как постепенно она начинает покачиваться, приподниматься и проминаться под ногами. Приоткрыв глаза, Села увидела то же самое, что видела ночью после праздника птиц. Широкое пространство было залито золотистым солнечным светом, и по мере того, как он таял, ведения трав и деревьев бледнели, а из-под них проступало море. Зелёный цвет сменялся серо-голубым. Сам переход был так красив, что села залюбовалась, не переставая идти. Но вот зелёный цвет утонул и растаял. Равнины не было, реки тоже не было. Перед ней расстилалось море. Села не решалась глянуться, понимая, что ушла далеко от берега и что это хорошо. Она старалась не думать о том, как ей удаётся идти по волнам. Каждый раз, когда она наступала, вода уплотняла, содержала её, только слегка прогибалась. Но уже отрывая ногу от поверхности, Села слышала хлюпанье жидкости и ощущала, как брызги летят на её ноги и подол. Перед ней вдруг встала Сульвейк, такая же невысокая, лёгкая, светловолосая, точное и намирное отражение её самой. Селе стало легче, и только теперь она ощутила, какой тяжестью лежало на ней изумление и подавляемый страх. "Идём, идём", звала её Сульвейк, маня за собой. "Теперь уже недолго". Она протянула руку. Села не могла коснуться её руки, но чувствовала, что эта рука поддерживает её, и бежала по воде вслед за сульвейк, которая прокладывала ей тропинку, неверную, упругую тропинку над волнами. И вдруг впереди показался корабль. Раньше села просто не догадывалась поглядеть туда и заметила его только когда он был уже близко. Снека, не слишком большая, чем-то знакомая, шла на вёслах прямо к ней. На переднем штемвне села мелком заметила раскрашенную конскую морду, и грива коня была искусно вырезана в виде струй, как бы стекающих в морские волны. Поняв, что этот-то корабль спасёт её по-настоящему, села заторопилась, хотя, казалось бы, она и так бежала изо всех сил, забыв обо всём на свете, кроме двух вещей: переставлять ноги и сжимать в кулаке глаз богини Бат. С корабля её заметили Над морем разносились изумлённые крики, закачались поднятые над водой вёсла. Села подходила ближе и уже могла различить людей, головы которых виднелись над разноцветными щитами вдоль борта. Сульвейка исчезла. Теперь от корабля и от щитов на его борту село отделяло не больше десятка шагов. Но эти шаги ей нужно было пройти самой. Иди сюда, сюда! Села ко мне. Сюда, настойчиво позвал с корабля смутно знакомый голос, но Селена не узнавала его. Она знала одно: там люди её мира, и она должна быть с ними. Она приблизилась, и вдруг качающийся борт корабля со щитами, ошеревшиеся поднятыми вёслами, стал казаться ей непреодолимой преградой. На миг лишь она остановилась и сразу ощутила, что погружается. Только движение было её спасением. А теперь, стоило ей остановиться, как призрачная плотность волны изменила, и она пошла ко дну. Слабо вскрикнул голос невидимый сульвейк, а вокруг сэлы уже сомкнулись прохладные волны. Она умела плавать, но эта бешеная гонка через всю ночь слишком обессилила её. Она забарахталась как щенок, а рука с зажатым камнем тянула её вниз, под воду. Её тянул на дно сам ужас того, что под ногами морская глубина, а позади волшебный остров Туаль, который не хочет её отпускать. Очнулась она уже на чём-то твёрдом. Всё вокруг покачивалось. Что-то огромное и тёмное склонилось над ней, заслоняя свет. Глаза мучила резь, но всё же села, видела ясное голубое небо. Ворту в носу, в ушах было противное ощущение морской воды, но чувствовать такое способен только живой человек. Значит, она не на этой прекрасной равнине, где обитает тёмная невеста, утянувшая к себе злополучного лада прекрасного. Что съела госпожа ночь? Съела. Ты меня узнаёшь? Снова позвал её голос. Да, она его узнала. Кто-то сзади помог ей приподняться, и Села увидела перед собой лицо Арен Лейва. Совершенно мокрый, с потемневшими от воды волосами и каплей на носу, он держал её за плечи, чтобы она снова не упала, и напряжённо, тревожно, умоляюще всматривался в её лицо. "Ты живая?" с дрожью в голосе спросил он. "Да", одним дыханием, без голоса ответила Села. "Да." Крепко повторила она, торопясь убедить в этом живых людей. Со всех сторон их окружали люди, и всех их она знала, хотя не могла сейчас вспомнить ни одного имени. И этот кудрявый, с торчащими как у зайца передними зубами, и тот кругленький, как медвежонок, и этот с большой залысиной. Десятки хорошо знакомых глаз смотрели на неё в изумлении, ожидая, что она им скажет. Вокруг неё был Аскифьёрд. Он пришёл к ней, потому что она приложила все силы, чтобы дойти до него. Села подняла слабые руки, облепленные мокрыми рукавами, и вцепилась в мокрую рубаху на груди Арин Лейва, вернее, только левой, потому что её правая рука была судорожно сжата в кулак. Села с усилием разжала пальцы и увидела в ладони небольшой чёрный камешек в золотой оправе с колечком для привешивания. Она совсем не помнила, что это и зачем, но сознавала одно: она уже дома, и плен её кончился. Остался позади остров Туаль со всеми его чудесами, с его песнями в честь чужих богов, с его воинами отдельно и певцами отдельно, кончился розовый ларец с башмаками Фри Эрхины, кончился. Перед ней был Аскифьорд. Дёрновая крыша дома, такая низкая с северо-западного угла, что на неё часто забирались пасущиеся козы, и деревянная резьба опорных столбов, по которой дед учил её сагам, и дедова кузница, и сам он, огромный, с сильными натруженными руками и мешком на лбу. Всё это было рядом, и счастье близости к дому разрывало сердце. И села заредала, прижавшись лицом к мокрому плечу Арен Лейва. В первый раз завесят от полный превратностей год. Она побывала пленницей, дочерью конунга и повелительницей бергбуров. Она побывала богиней в подземелье рогатого бога и вышла оттуда на свет, вернулась домой, чтобы снова стать собой, но только уже другой собой, потому что никого остров посвящений не отпускает прежним. И только тот, кто вовремя даст умереть себе старому, и может называться истинно живым